Вам Джеймса Брауна? Да не Оу, Ау, Браун. Пишется, как название электробритвы. Впервые о нем слышу. магазин я покинул пыхтя от злости. Придется вернуться, когда за прилавком появится кто-нибудь помозговитий. Однако, пока я переходил улицу, в памяти моей кое-что всплыло. Одна статейка из журнала. Отец Питера Брауна родился в Австрии, стране Моцарта и Шуберта. Может быть, по этой причине некоторые из пишущих о классической музыке критиков впадают от его песен в такую ярость, что выставляют себя полными козлами, проводя параллели между кое-какими темами «Открытой Шири и «Зимним путем Шуберта». Одна из пациенток доктора Шенка носила фамилию Браун. Только не говорите мне, не говорите, что я воспрепятствовала созданию ойли-мойли. Это было бы слишком жестоко. Впрочем, тут нет никакого смысла. Ведь все же сработало. Все сработало. Я возвратился туда, откуда мы начали. Воду эту никто не пил. Гитлер появился на свет. Я видел книги на полках Лео. И дважды Эдди там... Где ему следует быть? На встречу мне топал пижонистый типчик с маленькой козлиной бородкой, какую и я когда-то пытался отпустить. Прошу прощения, сказал я. Да? Как вам нравится Ойли Мойли? Ойли Мойли? Вот именно. Что вы о них думаете? Извини, приятель. Он покачал головой и потопал дальше. Я предпринял еще пару попыток, хотя по-настоящему ни на что уже не надеялся. Ой, мой, или нет больше. Стерт с лица земли. И я поворотил назад к святому Матфею, и с каждым моим шагом весна уходила от меня все дальше. В воротах я столкнулся с доктором Фрейзер Стюартом. «Ага!» — вскричал он. «А вот и юный Янг. Так-так-так. ну -с. и что же у нас с диссертацией?» Диссертацией? «Оскорбите мою шляпу, прокляните носки и назовите штаны дураками, но только не изображайте такую вот невинность, юноша! Вы же обещали принести мне сегодня переработанный вариант!» «А, верно!» — ответил я. «Да, конечно, еще бы! Он у меня дома, в Ньюнаме. Я как раз собираюсь туда сделать распечатку». «Сделать распечатку?» «Неужто вся наша страна успела обратиться в Америку?» «Что ж, очень хорошо!» Идите и сделайте распечатку. Жду вас после полудня, но только без сенсуалистской колесицы, если вы будете столь любезны». Вернувшись в неюном, я после изначально обреченных на неудачу поисков дисков и кассет с музыкой ойли ли, Срудил себе завтрак из поджаренного бекона и самых лучших на свете шортландских оладий, яичницы, пустяк дело, облив все четвертью пинтри вермонского кленового сиропа. Затем, удовлетворенно отрыгивая эту счастливую комбинацию вкусовых ощущений, перешел в кабинет и включил компьютер. Шедевр пребывал на месте» с исправлениями, все честь по чести. Я начал было читать его, но после второго абзаца на меня навалилась такая отчаянная скука, что я сдался. Тут мне пришла в голову новая мысль: и я полез в сеть. Установив связь, я набрал www.princeton.edu и поискал на начальной странице указатель студентов. Затем, наткнувшись на нечто именующее себя Спайготом попался его помощь на страницу wwwprincetonedu spygot pguide students Я поискал на ней Бернсов, однако если не считать мало мне интересного списка библиотечных книг о шотландской поэзии, ничего не нашел. Джейн тоже отсутствовала, хотя с другой стороны она то Навряд ли уже успел по-настоящему там обосноваться. Я прервал связь и немного посидел, размышляя. Ощущение одиночества, опустошенности одолевало меня. На стене над собой я видел череду книг, которые использовал для диссертации, бесконечные исследования нацизма, научные журналы Австро-Венгрии 19 столетия, толстая щетинившееся закладками издание «Майн Кампф», с обложки написаны Алланом Буллоком биографии на меня смотрело лицо Адольфа Гитлера. Я же смотрел на него. Так